Глава шестая. Детекторные повести. Каждая полоса длин волн в электромагнитном спектре — это окно в ту или иную часть космической реальности. По мере того, как рос диапазон регистрируемых длин волн, расширялся и диапазон взаимодействий между астрофизиками и военными. Некоторые из таких альянсов были в свое время широко известны, другие были засекречены. Третьи относились к категории случайных контактов незапланированных и непредсказуемых. Часть первая. В нашей первой повести речь пойдет о Джодрел Бэнг, нескольких акрах болотистой земли в Англии в Чешере в 20 с чем-то милях к югу от Манчестера. В конце Второй мировой войны участок принадлежал какому-то ботанику из Манчестерского университета. Но вскоре здесь появилась большая астрономическая обсерватория. Главной причиной, по которой было решено установить первый в мире большой полноповоротный радиотелескоп именно в этих местах, была их малонаселенность и в особенности отсутствие линий электропередачи. Как писал Бернард Ловел, перечисляя все логистические, финансовые и политические кошмары, связанные со строительством в новой обсерватории радиотелескопа Марк-1, электрические устройства, которыми пользуются в домах и вокруг них, часто искрят. чего на антенну радиотелескопа попадает больше излучения, чем от целой внегалактической галактической туманности. Полноповоротным Mark I стал благодаря установке его на переделанных для этой цели двухподшипниковых платформах во время Первой мировой войны, служивших для поворота пушек на британских линкорах и в 1950-х купленных за бесценок у научно-исследовательского артиллерийского центра ВМС. В ночь на 4 октября 1957 года, через пару месяцев после того, как Марк Уан приступил к работе, впрочем, поначалу работа шла туго, и проект увяз в долгах. Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Внезапно выяснилось, что огромная тарелка радиотелескопа, способная как принимать, так и посылать сигналы, и изначально предназначенная для исследования космических лучей, метеоров и Луны, Оказалось единственным на Земле инструментом, который мог отследить в радиодиапазоне в режиме радара полет основной ступени межконтинентальной баллистической ракеты р 7 которая несла спутник и сама вышла вместе с ним на околоземную орбиту. В сгущавшихся сумерках какой-нибудь звездочет, всматривавшийся в небо, мог разглядеть высоко над головой яркую искорку, пересекавшего небо спутника, отражавшего свет заходящего Солнца. Радиолюбитель легко мог поймать посылавшиеся спутником знаменитый Бип-Бип на частоте 20 тысяч 5 МГц. Но лишь Марк-1 способен был зарегистрировать радиоэхо, отражавшееся от корпуса ракеты. Нечего было и думать отказаться от этой задачи. От ее решения зависели международный престиж Англии и интересы всего мира. 7 октября закипела работа. 11 октября появились первые признаки успеха. 12 октября получены триумфальные результаты. Вот отчет Ловелла об этом дне. Перед самой полуночью на экране электронно лучевой трубки внезапно возникла незабываемая картина. Большое движущееся и пульсирующее пятно эхосигнала. Такого еще не видел никто из людей. Радиолокационный след ракеты, которая вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. Он вошел в поле зрения нашего телескопа, пролетая над Англией, над озерным краем на высоте сотни миль, двигаясь в сторону Северного моря со скоростью 5 миль в секунду. Нас охватил восторг. Присутствовавший при этом репортер позже писал, что я буквально прыгал от радости. Вскоре Марк-1, который Ловелл непочтительно прозвал Тазом и который позже был переименован в телескоп Ловела, вместе с еще одним телескопом, установленным на Джодрел бэнк стал незаменимым для контроля телеметрии первых советских и американских космических зондов. Во время космической гонки участие обсерватории в подтверждении телеметрических данных по заявкам как США, так и СССР сыграло огромную роль в привлечении столь необходимых фондов и таким образом послужило развитию чисто научных программ обсерватории. Неаппетитная сделка? Нет, реалистический прагматизм. В первый день 1958 года Ловелл получил телеграмму из Москвы «Желаем успехов в вашей работе, благодарим за работу со спутником». Вскоре работа со спутниками прибавилась, от Советского Союза последовали просьбы об участии в сопровождении новых советских зондов пионерских серий «Луна», так называемых «Лунников» и «Венера», посланных к соответствующим планетам. Столкнувшись с открытым международным скепсисом по поводу зонда «Луна-1», Многие считали, что никакого запуска 2 января 1959 года в действительности не было. И расстроенные тем, что в Джодрелбэнк не смогли его запеленговать, космический аппарат промахнулся мимо Луны более чем на два ее диаметра. Через час после запуска Луны-1 русские послали в Джодрелбэнк телекс с частотой передатчика и точными координатами своего следующего лунного зонда Луна-2. Они хотели, чтобы в Джодрелбэнк независимо подтвердили запланированную программой полета посадку на Луну. На этот раз Марк-1 успешно справился с поставленной задачей, отчасти потому, что его антенна была уже настроена на прием в полосе частот лунника. К полуночи по местному времени, 12 сентября 1959 года, британцы уже принимали сигналы от Луны-2 на двух частотах. Было ясно, что ракета не сбилась с курса. Столкновение с Луной должно было произойти в 10.01 на утро следующего дня. В 10.02 все забеспокоились, но спустя еще 23 секунды сигналы прекратились. Изготовленная руками человека металлическая конструкция врезалась в Луну. Некоторые высокопоставленные американские политики еще в течение какого-то времени продолжали публично демонстрировать свой скептицизм, но факт оставался фактом. Меньше чем через месяц после этого и ровно через год после запуска первого спутника «Луна-3» впервые сфотографировала обратную сторону Луны, а в следующем месяце американский космический корабль «Пионер» «Пи который должен был выйти на окололунную орбиту, взорвался на стартовой площадке. Некий безымянный американец по этому поводу сказал, «Надо только объявить, что американцы собираются что-то сделать, и русские тут же сделают это первыми». Вскоре после запуска первого спутника Соединенные Штаты тоже стали домогаться поддержки в Джодрелл Бэнг. Весной 1958 года некий полковник ВВС США пересек Атлантику с одной единственной целью – познакомиться с Ловеллом. Результатом этой встречи должно было стать сверхсекретное соглашение сторон. Как только полковник в сопровождении Ловела вошел в кабинет последнего, он тут же попросил закрыть все окна и замкнуть все двери. после чего начался деловой разговор, который велся еле различимым шепотом. Первый американский спутник Земли был запущен армией США еще в январе 1958 года. Теперь ВВС собирались в августе 1958 года запустить первый американский космический корабль к Луне и хотели бы, чтобы в Джодрелбэнк отслеживали его полет. Об обсуждении не могло быть и речи, требовалось немедленное решение. Оборудование для слежения и технический персонал будут доставлены из Лос-Анджелеса перед пуском. Все должно содержаться в полном секрете. Все так и произошло, если не считать того, что на борту трейлера, в котором содержалось прибывшее из-за океана оборудование, было выведено огромными буквами «Джодрел Бэнк, ВВС США, проект Эйбл». Вот и вся секретность. В июле 1958 года газета Manchester Guardian предала всю историю огласке. Запуск «Пионера-1» состоялся в 8.42 утра 11 октября, а в 8.52 Марк-1 принял его сигналы. Это был первый космический запуск в истории НАСА. Увы, утром 13 октября «Пионер-1» повернулся обратно к Земле и сгорел при входе в атмосферу. Он не смог достичь Луны, потому что так и не разогнался до второй космической скорости, а его угол запуска отклонился от расчетного на несколько градусов. Ничего страшного, случайные неудачи неизбежны, и чиновники перестали терзаться из-за секретности. Следующий совместный проект НАСА и Джодрел Бэнк, Пионер 5, напротив прошел без сучка и дуринки. 11 марта 1960 года, спустя 12 минут после старта ракеты с мыса Канаверал, Марк-1 начал отслеживать полет. На этот раз радиотелескоп, единственный инструмент на Земле, с помощью которого можно было хотя бы надеяться передавать на Зонд сигналы достаточно сильные, чтобы преодолеть расстояние в десятки миллионов миль, не просто отслеживал положение космического аппарата, но также передавал на него команды, и принимал научные данные, полученные в ходе экспериментов на его борту. В час 25 пополудни, когда «Пионер» находился на расстоянии 5000 миль от Земли, нажатием кнопки в трейлере в Бэнг к зонду был послан командный сигнал на подрыв пиры болтов, связывавших полезную нагрузку с ракетой-носителем. В ту же секунду характер принимаемых сигналов изменился. Мы поняли, что «Пионер-5» отделился от носителя, находился на верном курсе, и продолжал передавать сигналы. Пионер продолжал отвечать на команды, посылаемые ему посредством телескопа, на протяжении всего последовавшего дня. Когда вечером он исчез за горизонтом, он находился от нас уже на расстоянии 70 тысяч миль. Следующим вечером он был уже по ту сторону Луны. Радиотелескоп поддерживал контакт с космическим кораблем почти 4 месяца. Последний сеанс связи состоялся 26 июня 1960 года, когда корабль был на расстоянии в 36 миллионов километров от Земли. В глубоком вакууме межпланетного пространства, где ничего не может повлиять на его траекторию, Пионер-5 и сейчас остается на орбите вокруг Солнца, совершая один оборот за 312 дней. Часть вторая. В то время как радиоволны оказались для человечества полезными во многих отношениях, как в бытовом, так и в космическом масштабе, гамма-лучи полезными обычно не считаются, скорее наоборот. Гамма-излучение, занимающее высокоэнергетический конец электромагнитного спектра, было открыто в 1900 году как побочный продукт радиоактивности. К 1950-м сложилось представление, что гамма-лучи могут приходить на Землю из космического пространства, но зарегистрированы они были только в 1961 году короткоживущим детектором нового типа, установленным на борту запущенного НАСА спутника Explorer 11. Как и рентгеновские лучи, гамма-излучение трудно зарегистрировать, оно проходит сквозь обычные линзы и зеркала, и поэтому его нельзя сфокусировать как мы фокусируем радиоволны и видимый свет. Что годится для операции с радиоволнами, микроволнами, инфракрасным, видимым и ультрафиолетовым излучением, не работает с рентгеновскими или гамма-лучами. Приемники в этих полосах спектра требуют применения новых принципов регистрации. Фотопленка тоже регистрирует только видимый и ультрафиолетовый свет. Чтобы записать сигналы от объекта, излучающего на других длинных волн, Требуются новые методы детектирования. Приемник на борту эксплорера 11 представлял собой устройство, называемое сцентилятором. Оно отдаленно похоже на телескоп, примерно так же, как кит на паука. Сцентилятор это небольшая пластина энергетически чувствительного материала, например, йодистого Цезия, производящая слабые световые вспышки или выбросы заряженных частиц, каждый раз, когда сквозь нее проходит гамма-излучение. Если эти вспышки усилить фотоумножителем, получится приемник гамма-лучей. Измеряя энергию выброшенных с заряженных частиц, вы можете определить, какого рода излучение их породило. За 4 месяца полета Explorer 11 его приемник занимался сбором данных на протяжении 23 дней и отметил за это время целых 22 достоверных случая регистрации гамма-лучей. Хоть мы называем гамма-лучами электромагнитное излучение с самыми короткими длинами волн и самой высокой энергией, они занимают очень широкую полосу спектра. Кроме гамма-лучей во Вселенной есть и другие переносчики сверхвысоких энергий, например, так называемые космические лучи, состоящие не из квантов света, а из частиц. Но едва ли хоть какая-то часть ежедневной порции приходящих к земле из глубин космоса гамма-лучей и космических лучей достигает поверхности нашей планеты. Атмосферный озон, трехатомная модификация молекулы кислорода, хорошо, хоть и не на сто защищает нас от них, а заодно и от ультрафиолетового и рентгеновского излучения, имеющего солнечное или какое-либо иное космическое происхождение. Поэтому, чтобы надежно зарегистрировать гамма-лучи, Требуются специализированные спутники на заатмосферных орбитах. Как вы, возможно, уже подумали, высокоэнергетическое излучение должно порождаться высокоэнергетическими явлениями. Попытайтесь представить одновременную детонацию всех когда-либо изготовленных ядерных бомб, и существующих, и взорванных во время войны или в ходе испытаний, и тех, которые были демонтированы во имя мира. Представьте звезду в сто раз более массивную, чем Солнце, коллапсирующую, обрушивающуюся внутрь себя в момент своей гибели. Или представьте раскинувшуюся в пространстве галактику, образовавшуюся в течение первого миллиарда лет существования нашей Вселенной, и колоссальную черную дыру, скрывающуюся в ее центре, заключающую в себе вещество многих миллиардов давно умерших звезд, и непрерывно заглатывающую все, что находится в поле ее притяжения. Или подумайте об остатке взорвавшейся гигантской звезды, образование столь плотным, что наперсток его весил бы сотню миллионов тонн, вращающимся в далеком космосе с частотой в десятки тысяч оборотов в секунду и сливающимся с обычной звездой-компаньоном. Все эти яростно взаимодействующие конфигурации материи Эти события, происходящие с выделением сверхвысокой энергии, наблюдаются нами именно в сверхвысокоэнергетическом диапазоне, например, в виде внезапных, кратковременных, зачастую узконаправленных выбросов, всплесков гамма-излучения, взрывов астрономического масштаба. Одна такая вспышка может затмить своим блеском целую галактику, как будто энергия сотен миллиардов Солнц сконцентрировалась в несколько мгновений ослепительного сияния. Невероятно эффектно и смертельно для того, кто окажется поблизости. Гамма-всплески происходят где-то в Дальней Вселенной в среднем раз в день. Относительно более слабые длятся меньше секунды, более редкие, сверхвысокоэнергетические до нескольких минут. Источник этой невероятной энергии — сочетание гравитационных, вращательных, магнитных и термоядерных процессов. Объект, высвобождающий эту энергию, может быть сверхновой, килоновой, гиперновой, блазаром или квазаром. Эта энергия может порождаться веществом непосредственно перед его падением в черную дуру, а может и ядерным взрывом на Земле. Повторим, ядерным взрывом здесь, на Земле. Человеческий ум задумал, изобрел и привел в действие эквивалент одного из самых смертельных явлений природы. Мы все еще до конца не понимаем, каков механизм возникновения космических гамма-всплесков. Но еще до того, как астрофизики впервые узнали о существовании космического гамма-излучения, все, как ученые, так и политики, уже были уверены, что на Земле оно появится там и тогда, где и когда будет взорвана термоядерная бомба. Неважно, будет этот взрыв испытанием или боевой атакой, так же, как не имеет значения, будет он произведен в пустыне, в центре острова Манхэттен или на Луне, он будет сопровождаться выбросом смертоносных гамма-лучей. И не успела окончиться вторая глобальная война XX века, как проектирование опустошительного, всеуничтожающего оружия пошло полным ходом, рождая ужас и взаимное недоверие как среди его непосредственных разработчиков, так и среди свидетелей этого процесса. Сам Эйнштейн, прекрасно осведомленный о появившемся в мире новейшем средстве всеобщего уничтожения, сказал в 1949 году в интервью для журнала «Либеральный иудаизм» «Не знаю, каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвертой драться будут камнями и дубинками». Перед лицом быстрого нарастания арсенала разрушительных средств, все более опасаясь долговременных последствий радиоактивного заражения, министры иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании в начале августа 1963 года подписали договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. Слово «частичный» в данном случае оставляло открытой возможность подземных ядерных испытаний. Два месяца спустя после того, как Сенат США ратифицировал соглашение, президент Кеннеди подписал его, и 10 октября оно обрело силу закона. Любой политический скептик скажет вам, что одно дело подписать договор, и совсем другое его соблюдать. Поэтому появилась необходимость и возможность отслеживать из космоса любые признаки недопустимых детонаций на земной поверхности. Для этого США решили отправить в космос несколько спутников, оснащенных современными чувствительными гамма-детекторами. Это были не телескопы, а простые орбитальные приемники, не способные определить точное место термоядерного взрыва. Однако если вы располагаете целой сетью таких спутников, каждый из которых регистрирует точное время прихода гамма-лучей, точку взрыва можно определить методом триангуляции. Более того, если орбита достаточно высокая, спутники окажутся вне зоны электромагнитных шумов, создаваемых радиационными поясами Ваналина областью пространства вокруг нашей планеты, которую один специалист из НАСА метко описал как два бублика, наполненных испепеляющим излучением. И не успели на подписанном договоре высохнуть чернила как 16 октября 1963 года руководствуясь принципом Доверяй, но проверяй. Соединенные Штаты запустили разнесенную по орбите на 180 градусов первую пару спутников серии «Велохотел» на очень высокую орбиту в 100 тысяч километров, далеко за пределами земной атмосферы и вне зоны действия поясов Ваналина. Их задача была простой и ясной — регистрировать гамма-излучение, порожденное взрывом ядерной бомбы. Приемниками были знакомые нам сцинтилляторы. Вторая пара спутников «Вэллахотел» была запущена в июле 1964 года, третья в июле 1965 года и так до последней шестой, запущенной в апреле 1970 года. Их разработка началась еще в 1959 году при президенте Эйзенхауэре в Агентстве по перспективным исследовательским проектам при участии Лаборатории комиссии по атомной энергии в Лос-Аламосе. С каждой новой парой увеличивались чувствительность приемников и точность определения времени. Спутники вэлла Hotel были долгоиграющим продуктом. Большинство их проработало 10 и более лет сверх запланированного срока службы. Обращаясь вокруг Земли за 4 с четвертью дня, то один, то другой из спутников «Вэлла» периодически регистрировал высокоэнергетические солнечные частицы. В этом не было ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Ничего катастрофического. Если бы произошел взрыв термоядерного устройства, это выглядело бы совершенно иначе. Излучение регистрировалось бы всеми спутниками на луче зрения в направлении события в виде интенсивного гамма-всплеска продолжительностью менее одной миллионной доли секунды, за которым следовал бы участок постоянной интенсивности, плато, а затем спад, причем после свечения продолжалось бы несколько часов или даже дней. В конце концов, 2 июля 1967 года спутники "Вела" вправду зарегистрировали мощные события гамма-излучения. Странно было вот что: оно не подходило под описание профиля ядерного взрыва. Записи показали высокий первичный пик, продолжавшийся менее 1 восьмой доли секунды, а за ним почти немедленно второй, несколько более слабый, длившийся 2 секунды. Это не был ядерный взрыв. и не вспышка на Солнце или взрыв сверхновой Ничего подобного в этот день не наблюдалось. Два трудолюбивых молодых астрофизика из Лос-Аламоса, Рейкли Бизадель и Рой Олсон первыми разобрались в том, чем это событие быть не могло, и чем оно могло быть. Но так как они были учеными и к тому же работали в одной из двух существовавших в стране секретных национальных лабораторий, занятых разработкой ядерного оружия, Они решили подождать подтверждения своих предположений. Такое подтверждение вскоре поступило от запущенных в 1969 и 1970 годах усовершенствованных пар спутников Вела, оснащенных более современными инструментами. После обработки огромного объема зашумленных данных, Клебизадель Олсон и их коллега Иэн Стронг, отождествили 16 гамма-всплесков, произошедших между июлем 1969 и июлем 1972 годов, которые удовлетворяли жестким критериям быть записанными по крайней мере двумя спутниками Вела в пределах интервала продолжительностью не более 4 секунд. Эти 16 всплесков подтвердили выводы, которые исследователи сделали в июле 1967 года. В 1973 году они опубликовали, то есть, по сути, рассекретили, свои результаты. Это была типичная научная статья в астрофизическом журнале спокойная и продуманная. О том, что авторы обнаружили новые огромные явления во Вселенной, можно догадаться, разве что из сдержанного высказывания. Из соображений, связанных с законом обратных квадратов, таким образом вытекает. что эти источники находятся на расстоянии не менее 10 диаметров земной орбиты, то есть как минимум 3 миллиардов километров. Нельзя сказать, что до этой статьи никто не исследовал космическое гамма-излучение. Но открытие Клебизоделя, Стронга и Олсона вызвало настоящую лавину новых исследовательских попыток. Интерес военных к регистрации крайне высокоэнергетических взрывов привел к взрыву в науке. бурному рассвету до этого незаметной области астрофизики. Космические приемники вошли в обиход, обогнав наземные детекторы, изготовленные на базе обновленного инструментария времен Второй мировой войны. Гамма-лучи и мириады субатомных частиц непрерывно генерируются в процессе столкновения космических лучей сверхвысоких энергий с атомами в земной атмосфере. Исследуя эти каскады частиц, можно выявить случаи замедления времени, предсказываемого Эйнштейновской теорией относительности. Частицы космических лучей летят сквозь пространство со скоростью, достигающей 99,5% скорости света. Когда они врезаются в толщу земной атмосферы, они расщепляются с образованием многочисленных продуктов распада, элементарных частиц все меньше и меньше энергии, лавинообразно распространяющихся вплоть до встречи с поверхностью Земли. Среди этих продуктов распада ливни гамма-лучей, быстро преобразующихся в электроны, и их античастицы позитроны. В этих каскадах встречаются и мионы, высокоэнергетические и более тяжелые аналоги электронов. Они не особенно стабильны. В среднем через полумиллионную долю секунды Они распадаются на частицы с меньшей энергией, в том числе электроны. По сравнению со временем жизни многих других субатомных частиц, полумиллионные доли секунды все равно, что вечность. Но так как эта лавина частиц движется относительно нас и наших наземных приемников с такой огромной скоростью, для мионов время течет медленнее, чем для нас. Здесь мы входим в причудливый мир специальной теории относительности Эйнштейна. Для этого раздела физики не имеет значения, кем или чем вы являетесь – животным, растением или минералом. Если вы двигаетесь с большой скоростью, происходят некоторые странные вещи. И одна из них та, что ваши внутренние часы тикуют медленнее, чем кажется тем, кто наблюдает за вами извне. Ваше время замедляется, и мионы в ливнях космических лучей поразительным образом позволяют убедиться в существовании этого явления. Из-за того, что они летят с такой большой скоростью, мы видим, что до своего распада они живут в раз дольше и в результате проникают в атмосферу Земли гораздо глубже, чем теоретически должны. Даже если вы не будете лететь так же быстро, как Мюон, вы все равно можете испытать на себе эффект замедления времени. Проведите полгода на Международной космической станции, которая движется вокруг Земли со скоростью 5 миль в секунду, Всего 27 десятитысячных процента скорости света. И вы постареете на пять тысячных секунды меньше, чем те, кто остался на Земле. Часть третья. Так как все, что теплее абсолютного нуля излучает тепло, регистрировать инфракрасные лучи на расстоянии означает, по сути, регистрировать все, точка. В результате любой астрофизик, как и любой генерал, контрреволюционер, шпион, полицейский и дрон, которым требуется идентифицировать невидимую иным способом цель, будет искать ее в инфракрасном свете. Правда, военному при этом еще необходимо отличать источник угрозы от того, что угрозы не представляет. Просто зарегистрировать пятно необычно интенсивного инфракрасного света недостаточно. Разведчикам необходимо знать тепловую подпись своей цели, чтобы они могли выделить и отличить ее от множества других инфракрасных источников, заполняющих район боевых действий. В космосе более холодные его обитатели с температурой ниже примерно тысячи кельвинов (700 градусов по Цельсию), то есть планеты, потухшие звезды, космическая пыль и разнообразные галактические облака, особенно те, в которых вот-вот появятся новые звездные системы. больше светит в инфракрасных лучах, чем в какой-либо другой полосе спектра. Все, что горячее, начинает светиться и в видимых лучах, делаясь видимым для любого, кто на них смотрит. Вначале это свечение вишнево-красное, по мере того, как температура объекта повышается, он раскаляется до бела и, наконец, становится голубым. Так что, если хотите увидеть холодные объекты, вам лучше всего подойдет инфракрасный телескоп. Кроме того, инфракрасный свет проходит сквозь облака газа и пыли гораздо легче, чем видимый, даже когда этот видимый свет очень ярок. И здесь самое время поговорить об инфракрасном обозрении всего неба и программе ВВС США «Инфракрасный фон неба». Чтобы отличить инфракрасную характеристику летящей к президентскому дворцу ракеты от инфракрасной характеристики безобидного небесного тела, генералу нужна карта неба. Генерал обеспечивает финансирование, астрофизик обеспечивает карту. В то время как открытие гамма-всплесков было непрогнозированным побочным продуктом рутинной работы военной разведки, полноразмерные инфракрасные карты неба были заранее запланированным результатом, инициированной военными работы по обеспечению разведки необходимым ей инструментом. В информационной справке, составленной ВВС, об этом говорится так: Защита от баллистических ракет – важная задача. Для ее решения необходимо разработать технологии регистрации и отслеживания тактических и стратегических баллистических ракет от момента их запуска до перехвата. Эффективное отслеживание холодных и тусклых целей в инфракрасном спектральном диапазоне требует умения отличать инфракрасную характеристику цели от фона, на котором цель наблюдается. Проблема заключается в том, что фон может маскировать или имитировать цель. Поэтому ключевой технической задачей является измерение и моделирование всего возможного спектра фонов, в частности фонов высокой сложности, и проектирование на основе этого систем инфракрасных сенсоров, максимизирующих возможность идентификации цели. Эта проблема не ограничивается инфракрасным диапазоном, Любое измерение, каким бы способом оно ни выполнялось, всегда связано с риском спутать полезный сигнал с фоновым шумом. Мы все знаем, что такое шум в буквальном смысле этого слова. В тихом помещении вы можете обращаться к любимому нежным шепотом, и каждое слово будет понятно, в то время как на шумной вечеринке в переполненной комнате вам придется почти кричать, чтобы вас услышали и поняли. Ваше высказывание было зарегистрировано. В понятие шум входит любой нежелательный сигнал, который искажает измерение полезной информации. Когда исследования инфракрасных лучей только начинались, большинство ученых полагало, что тепловое излучение и видимый свет представляют собой независимые физические сущности. Однако в 1835 году Андре Мари Ампер опубликовал заметку, в которой предлагал считать и то, и другое результатом вибраций. Первые инфракрасные детекторы представляли собой усовершенствованные версии термометра, приспособленные для непритязательных демонстраций, таких как измерение тепловой характеристики коровы, находящейся на расстоянии в четверть мили от измерителя. Но летом 1878 года, когда само слово инфракрасное еще не было придумано, и открывший инфракрасное излучение Уильям Гершель пользовался термином тепловые лучи, Безымянный комментатор журнала Scientific American описал дерзкое предложение Томаса Альвы Эдисона произвести обзор неба в поисках невидимых источников тепла. Для того, чтобы выполнить такой обзор, изобретенный Эдисоном теплочувствительный астрономический прибор «Тазиметр» предполагалось установить на Большом телескопе и исследовать с его помощью части неба, представляющиеся пустыми. Доселе наука не дала нам никакого намека на возможности исследовать огромные и таинственные внешние области пространства, в которых не только никогда не регистрировалось видимое световое излучение, но ничто не указывает на саму возможность такой регистрации когда-либо в будущем, даже с наиболее дальнозоркими и чувствительными оптическими приспособлениями. Но теперь появилась надежда расширить наши положительное знания на области пространства столь отдаленные, что даже свет иссякает и теряется прежде, чем преодолеет эти громадные расстояния. И если в какой-либо точке этого пустого пространства тазиметр отмечает возрастание температуры и делает это неизменно, законным выводом будет, что наш инструмент находится в области действия небесного тела, либо не светящегося, либо столь удаленного, что оно оказывается вне зоны на видимости нашего телескопа. Возможно также, что таким способом мы обогатимся знанием об огромном множестве более близких к нам тел, погасших солнце или слабо отражающих планет, неизвестных ныне, ибо они не испускают света. Перенесемся теперь обратно в США времен Холодной войны. Повсюду установлены баллистические ракеты, уже выполнены широкоохватные фотографические обозрения неба, но в инфракрасных волнах еще ничего не сделано. и в 1963 году ВВС создает в своих исследовательских лабораториях отделение физики инфракрасных лучей. Начинаются работы по программе «Инфракрасный фон неба». Не все исследователи обращались за финансированием непосредственно к ВВС. Например, в 1965 году два предприимчивых астрофизика из Калтеха Приступили к обозрению неба в инфракрасных лучах на длине волны 2,2 миллиона доли метра, на астрофизическом языке это 2,2 микрона, а 1 микрон это 1,20 часть толщины человеческого волоса. В этой спектральной полосе атмосфера Земли на 80% прозрачна. Кое-какое оставшееся с войны оборудование, наземный телескоп, самодельный пятифутовый рефлектор и деньги НАСА позволили исследователям составить каталог 5600 ярчайших объектов северного полушария неба. Многие из них никогда не наблюдались в оптический телескоп, многие оказались поразительно огромными и далекими. В 1969 году эта работа была опубликована НАСА под названием «Двухмикронный обзор неба». Следующее крупное инфракрасное обозрение – инфракрасный обзор неба AFCRL действительно было санкционировано ВВС. Выполненное в конце 1960-х, начале 1970-х, оно было истинным примером сотрудничества военных и астрофизиков. Руководила работой Кембриджская научно-исследовательская лаборатория ВВС на базе ВВС Хэнском в штате Массачусетс. а частично спонсировало агентство по перспективным исследовательским проектам. На сей раз телескоп был построен компанией Hughes Aircraft. Обозрение выполнялось с ракет, построенных и запущенных ракетным испытательным полигоном White Sands морского артиллерийского управления США. Небо наблюдалось в трех спектральных полосах на более длинных волнах, чем в предыдущих обозрениях — 4,11 и 20 микрон. В результате был составлен каталог 3200 объектов в области, покрывающий почти 90 всего неба. Здесь проявилось одно из многочисленных преимуществ орбитального телескопа. он способен наблюдать все небо как северное так и южное полушарие. Достойные упоминания особенностью как этого так и предыдущего обозрения стало то, что опубликованные отчеты не были засекречены и все ученые, независимо от предмета своих исследований, имели открытый доступ к полученным данным. Тоже можно было сказать и об исчерпывающе полном исследовании, опубликованном в 2003 году. Новом двухмикронном обозрении всего неба, Тумас, покрывшим 99,998% неба и содержащим инфракрасную яркость и координаты 471 миллиона объектов. Стефан Прайс, соавтор инфракрасного обзора неба AFCRL, пишет, что на протяжении большей части своей полувековой карьеры в области инфракрасной астрономии он пользовался поддержкой ВВС, главным образом через AFCRL. И был этому рад не только потому, что мог работать на переднем крае научных исследований, что приносило ему большое личное удовлетворение, но и потому, что находил связанные с его работами практические задачи космической разведки, стоящие перед ВВС, интересными и творческими. Написанные им подробная история тесного послевоенного партнерства между астрофизиками и военными пестрит упоминаниями корпораций, университетов, отраслей Министерства обороны, выдающихся исследователей, значительных открытий и сложных хитросплетений военных нужд и астрофизических поисков. Прайс также с дотошностью летописца вспоминает постоянные бюрократические перетасовывания и переименования оборонных научно-исследовательских структур, а также роль которую сыграла поправка Мэнсфилда в принятии закона FY 1970 о санкционировании военных поставок Military Procurement от Horizon Act, в соответствии с которым Министерство обороны не имела права использовать свои фонды для финансирования каких-либо научно-исследовательских проектов или исследований, за исключением случаев, когда таковой проект или исследование имеет прямую и очевидную связь с конкретной военной функцией. Принятая в конце 1969 года во время Вьетнамской войны в контексте глубокого общественного разочарования в деятельности как ученых, так и вооруженных сил того времени, Эта поправка, целью которой было ужесточение контроля оборонных расходов, быстро привела к сокращению персонала и реорганизации зон ответственности. Зато новый закон об осигнованиях FY 1971 основывался на диаметрально противоположном по отношению к поправке подходе. Теперь принятие решения о финансировании должно было основываться на мнении министра обороны. Министру, который был членом президентского кабинета, предоставлялась свобода решать, имеет ли тот или иной проект потенциальные отношение к оборонным функциям или операциям, а слова прямой, очевидной и конкретной из текста закона исчезли. Какова бы ни была истинная роль поправки Мэнсвилда, рассказ Прайса свидетельствует об устойчивой, сильной и масштабной поддержке военными, как фундаментальной, так и прикладной науке о космосе. Мало было проектов, результаты которых настолько прямо использовались бы как военными, так и астрофизиками, как в случае инфракрасной карты неба, хотя, конечно, поддержкой со стороны армии пользовались и другие инфракрасные проекты до, во время и после внесения поправки. Мартин Харвид, бывший директор Национального музея авиации и астронавтики, профессиональный астроном, специализировавшийся на инфракрасных наблюдениях, пишет, что развитие инфракрасных приемников, инструментов, без которых инфракрасная астрономия не могла бы существовать, было в огромной степени результатом не усилий астрономов, а оборонных нужд, таких как ночное видение, техника, позволяющая различать теплые объекты в темноте. С этим согласен историк науки Рональд Даль. Он, в частности, упоминает американские исследования земной атмосферы, через которую приходится проходить каждой баллистической ракете. Выполнение этих программ привело к появлению астрономов в оборонных агентствах, готовых финансировать астрономические исследования. Покровительство со стороны военных помогло сохранить работоспособность американских обсерваторий в трудные 1946 и 1947 годы. Однако финансирование оборонных контрактов способствовало и тому, что исследователи стремились предлагать задачи, которые обещали быстрое решения. Те же проекты, которые не обещали немедленных результатов, рисковали быть сокращенными или вовсе закрытыми, вне зависимости от их научного значения. В условиях углубления холодной войны это еще больше привязывало исследователей к оборонным задачам. источником наиболее крупномасштабных данных были обозрения неба. Инфракрасная карта неба обеспечивала знание постоянного космического фона, на котором требовалось в реальном времени различить приближающуюся угрозу, будь то баллистическая ракета или астероид. И в военное, и в мирное время эти данные были и остаются жизненно важными для национальной безопасности. Вообще-то обозрения неба приобрели столь большое оборонное значение не только в инфракрасной области спектра. Возьмем SDSS, Слоуновский цифровой обзор неба, беспрецедентное широкоугольное обозрение, в рамках которого для сотен миллионов звезд и галактик собраны измерения блеска в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях, а для нескольких миллионов еще и спектры. Для выполнения обозрения SDSS. используется специально выделенный только для этой работы телескоп в обсерватории Apache Point в штате Нью-Мексико, разработана уникальная система калибровки измерений и проложена линия передачи данных. Начатая в 1990-х, в 2018 году вышла уже четвертая версия обозрения и частично финансируемая фондом Альфреда Слоуна, Это грандиозное предприятие, в котором участвуют сотни исследователей и десятки институтов по всему миру, опередило все предыдущие наземные обозрения неба по точности, масштабу и значению для астрофизики. С самого начала работ над СДСС его основные задачи поражали воображение. Управление чудовищными объемами сырых данных, полученных с телескопом, их обработка и анализ. на помощь пришло новаторское программное обеспечение. Алгоритмы преобразования световых потоков космических объектов в удобные для анализа данные оказались настолько рациональными, эффективными и изобретательными, что работы, посвященные анализу потоков астрофизических данных проекта SDSS, приобрели широкую известность не только в астрофизических кругах, но и были доложены на международные конференции по высокопроизводительным вычислениям компьютерным сетям и анализу данных 2012 год и конференции IEE по экстремальным высокопроизводительным вычислениям 2014 год. Министерство обороны США наконец приняло это к сведению, но не стало, как это обычно происходит, обращаться к астрономам с просьбой о содействии, а попросила одного из руководителей проекта обозрения неба Александра Салаи, Профессора астрономии и компьютерных наук Университета Джона Хопкинса и директора Института интенсивной обработки научных данных провести брифинг для ведущих фигур Пентагона с докладом о том, как в проекте SDSS обрабатываются и анализируются гигантские потоки данных, получаемых из изображений и спектров звезд. Вот пример астрофизической изобретательности, вызванной потребностью расширения и углубления наших знаний о Вселенной. И незамедлительно поставленный на службу национальной безопасности. Часть 4. Высокоэнергетические свойства рентгеновского излучения, как и в случае гамма-лучей, требуют применения телескопов совершенно другого принципа действия и конструкции по сравнению с теми, что собирают и регистрируют видимый свет. Рентгеновские лучи относятся к тем нескольким видам электромагнитного излучения, которые не достигают поверхности Земли. они полностью поглощаются слоем озона в нашей атмосфере. В отсутствии наблюдательных платформ вне земной атмосферы рентгеновские явления, происходящие во Вселенной, остаются незарегистрированными. Американский астрофизик итальянского происхождения Рикардо Джакони с конца 1950-х раздумывал над конструкцией рентгеновского телескопа. До начала космической эры, когда появилась возможность устанавливать астрономические инструменты на спутниках и ракетах, говорил он впоследствии, мы не имели полного представления о том, что происходит в космосе. Наблюдая Вселенную в рентгеновских лучах, мы видим явления природы, о которых мы и не подозревали, но которые играют очень важную роль в формировании, эволюции и динамике структур Вселенной. По сути, Джакони стал основателем космической рентгеновской астрономии. В 1959 году молодой Джакони поступил на работу в компанию AS&E, American Science and Engineering Inc., образованную лишь за год до этого группы исследователей из Массачусетского технологического института. На заре своей деятельности компания специализировалась на изготовлении научных инструментов для НАСА. но пока Джакони и его группа занимались исследованиями космоса, например, фотографировали Солнце в рентгеновских лучах и открыли первый звездный рентгеновский источник, в AS&E появилось отделение, занимавшееся технологиями в области медицины и обеспечения безопасности. Сегодня на главной странице сайта компании подчеркивается, что она специализируется на оказании помощи военным и правоохранительным структурам, сталкивающимся с серьезными проблемами на границах, в портах и в зонах конфликтов. Разрабатываемые в ASND системы применимы при таких операциях, как досмотр грузов, обнаружение угроз для личного состава вооруженных сил, обнаружение бомб и пресечение оборота наркотиков. Безопасность прежде всего при помощи рентгена. В конце 1960-х и начале 1970-х Особые и трудно угрозой безопасности стал угон коммерческих самолетов, зачастую американских. Куба, на торговлю с которой во времена Кеннеди было наложено эмбарго и которая сделалась одним из субъектов холодной войны, из-за чего воздушные сообщения с ней из Соединенных Штатов было прекращено, часто превращалась в желанную цель для политических диссидентов до начала 1969 года Когда в ходе слушаний в Конгрессе выяснилось, что после прибытия туда угонщики подвергались длительным допросам, а затем исполнению трудовой повинности. Вскоре целями воздушных пиратов стало вымогательство денежного выкупа, политический шантаж и террор во имя мести. Только в одном 1969 году в мире произошло 86 угонов самолетов, в среднем более одного в каждые 4 дня. причем наиболее частой мишенью террористов, стали американские перевозчики. Понятно, что авиация нуждалась в системе досмотра пассажиров и их багажа на предмет поиска оружия и взрывных устройств. AS&D, в которой к тому времени уже был разработан рентгеновский телескоп для НАСА и рентгеновский прибор для просвечивания посылок для почтового ведомства США, оказалась вполне способна изготовить соответствующую аппаратуру. К концу 1972 года в большинстве аэропортов США были размещены рентгеновские установки для досмотра пассажиров и число угонов резко упало. В начале 1973 года сенатор от штата Невада внес законопроект, в соответствии с которым требовалось, чтобы перед посадкой в самолет все пассажиры и все имущество, предназначенное для перевозки в салоне воздушного судна, было досмотрено согласно установленным процедурам или с применением соответствующего оборудования. Закон приняли в 1974 году. С этого времени вся ручная кладь во всех аэропортах неукоснительно просвечивалась. Сканеры A.S.N.D. &E устанавливали повсеместно. В это время на протяжении нескольких десятилетий Джакони был научным руководителем работ по созданию четырех рентгеновских телескопов НАСА – начиная с первого рентгеновского спутника Ухуру, запущенного в 1970 году, и продолжая флагманской рентгеновской обсерваторией Чандра, запуск которой состоялся в 1999 году. За пионерские исследования высокоэнергетических явлений во Вселенной, в том числе поглощение черными дырами звезд, орбиты которых располагались слишком близко к ним, и, конечно, за то, что его работы дали начало целой новой ветви астрофизики, Джакони был удостоен Нобелевской премии по физике за 2002 год и президентской национальной медали за достижения в науке за 2003 год. В это время я состоял одним из 12 членов Комитета национального научного фонда, задачей которого было рекомендовать президенту США кандидатуры для награждения этой медалью. Церемония награждения, на которой этот комитет, разумеется, присутствует, ежегодно проводится в Белом доме. Лауреаты 2003 года награждались в марте 2005. Именно тогда я впервые встретился с Рикардо. Мы вместе прошли через фойе для посетителей, частично изолированную зону безопасности, примыкающую к восточному крылу Белого дома. Продвигаясь в очереди на досмотр, просвечивание и проверку документов, мы выложили содержимое наших карманов на конвейер рентгеновского аппарата. Как легко можно догадаться, его изготовителем была компания AS&E. Часть пятая. Если вы хоть немного интересуетесь устройством Вселенной, вы наверняка видели великолепные фотографии галактик и туманностей, полученные космическим телескопом Хаббла. Но, возможно, вам не приходилось слышать о том, что Хаббл, в сущности, представляет собой разведывательный аппарат для аэрокосмической фотосъемки. просто камеры его направлены в космос, а не вниз на Землю. В конце 1980-х – начале 1990-х Эрик Чейсон занимал должность старшего научного сотрудника и директора образовательных программ в Хабловском мозговом центре, научно-исследовательском институте космического телескопа в Балтиморе. Непосредственно под написанным им же предисловием к его вышедшей в 1994 году книге «Звездные войны Хаббла» находится примечание, которое выглядит настоящим формальным дисклеймером. Ни в одной части этой книги не разглашается составляющий государственную тайну и содержащий оборонные секреты материал, ранее не публиковавшийся в открытой печати. Мною приняты все меры предосторожности, чтобы не раскрыть ни разведывательных данных неизвестных широкой публике, ни особых возможностей какого-либо секретного проекта. Так прямо с порога читатели предупреждают о существовании неразглашаемых и внешне незаметных военных аспектов замечательного достижения человеческого гения инструмента, который большинству людей во всем мире известен только как портал, ведущий к чудесам космоса. Но как только Чейсон вскрывает связь между космическим телескопом Хабла и одним из спутников шпионов сверхсекретной серии Кихол, тут же становится ясно, для чего ему пришлось добавить свой дисклеймер. Спустя пару десятилетий ему уже не понадобится быть столь осторожным, так как этот конкретный спутник Кихол в 2011 году был рассекречен и однажды даже на целый день выставлен на всеобщее обозрение в Смитсоновском национальном музее воздухоплавания и астронавтики. Когда военная программа получает гриф «секретно» или «совершенно секретно», запрещено даже упоминать о ее существовании или кодовом названии. Согласно секретной служебной записке 1964 года, название Кихол замочная скважина — присвоено продукту, полученному в результате разведывательных операций США, осуществляемых со спутников. Капсулы с отснятыми фотопленками, сбрасываемые на Землю, были главным, но не единственным продуктом работы спутника. Другим являлись данные радиотехнической разведки «Сиджент». полученные на основе мониторинга и перехвата радарной и электронной связи. Сейчас тем же названием Кихол обозначают всю систему камер, используемую разведывательными спутниками или в еще более общем виде сами спутники. Переходя на следующий уровень запутывания следов, можно вспомнить, что первые спутники системы Кихол были частью программы Корона, курировавшейся ЦРУ. Теперь уже можно открыто сказать, что спутником серии «Кихол», на который косвенно намекал Чейсон, был громадный и неуклюжий, длиной целых 60 футов, KH-9 «Хексагон». Национальное управление военно-космической разведки, само существование которого было засекречено на протяжении 30 лет до 1992 года, между 1971 и 1986 годами, Запустила 20 таких спутников. Несколько раз уже писали, что KH-9 по размеру был как школьный автобус или чуть побольше. То же самое говорят и о Хабле, хотя на самом деле хабл немного короче и легче, чем KH-9. Еще до его рассекречивания в 2011 году то тут-то там в печати проскальзывали упоминания о том, что KH-9, он же большая птичка, Big Bird, выглядел копией Хабла. Это не совпадение, по длине каждый из них отлично помещался в грузовом отсеке, сейчас уже отлетавшего своего космического челнока или в верхней части тяжелой ракеты-носителя класса Титан. Каждый из автобусов был снабжен длинными узкими панелями солнечных батарей, торчащих под углом над их корпусами. Самым большим различием между ними было то, что Хаббл был сфокусирован на бесконечность и делал длительные экспозиции крайне слабых и удаленных объектов. Тогда как KH-9 с короткими выдержками снимал то, что находилось на расстоянии от 100 до 200 миль от него на земной поверхности. Когда Хаббл все же наводится на Землю, что ему время от времени приходится делать в процессе калибровки камер телескопа, он регистрирует только какие-то расплывчатые пятна и кляксы, так как не может сфокусироваться на столь близких объектах. А когда на Землю, в основном на Советский Союз, наводились камеры для прецизионной аэрофотосъемки и двойная вращающаяся камера панорамных снимков KH-9, они фиксировали ракетные пусковые шахты, судостроительные верфи, аэродромы, ракетные испытательные полигоны, базы подводных лодок, даже строящиеся межконтинентальные баллистические ракеты. И все это с разрешением в два фута и с горизонтальным размером поля более 400 миль. Вдобавок на Хабле нет запаса горючего, На борту KH-9 его было вдоволь для того, чтобы можно было менять курс и по многу раз пролетать над особо интересными местами. Вскоре после запуска Хабла на нем начался так называемый джитер, Вибрации достаточно сильные, чтобы поставить под угрозу возможность сделать длинные устойчивые экспозиции, необходимые для научных исследований. Требовались срочные меры, и они вскоре были приняты. Совершая вокруг Земли один оборот за каждые 96 минут, Хаббл вздрагивал каждый раз, когда после 48 минут орбитального дня ослепительного солнечного света входил в орбитальную ночь, полную темноту, или наоборот, выходил из ночи в день. 30 раз на протяжении каждых земных суток Хаббл дергался, вибрировал и трясся, когда ничем не экранируемый жар от вновь появившегося Солнца увеличивал температуру некоторых частей телескопа более чем на 100 градусов за 90 секунд. Затем, когда всего через 45 минут Солнце исчезало из виду, телескоп быстро остывал. Результат Хаббл не мог удерживать объект в центре поля больше 10 минут кряду. Главным виновником происходящего был не сам телескоп, обмотанный теплоотражающей майлоровой пленкой. Дело было в паре больших солнечных батарей, далеко выступающие над корпусом, закрепленные только в своей центральной части, Обрамленные стержнями из нержавеющей стали и размещенные не в центре масс спутника, они свободно гнулись и трепетали. Встроенный в корпус Хаббла компенсатор, поплавок который сдвигается в направлении противоположном смещению всей батареи, не мог полностью компенсировать злосчастное свойство нержавеющей стали, коробиться под влиянием внезапного изменения температуры. Как только солнечный свет заливал батарею, обращенная к нему сторона стержней, нагревалась примерно на 50 градусов, тогда как температура теневой стороны оставалась прежней, около минус 80 градусов. Каждая батарея, по словам Чейсона, превращалась в гигантский банан или изогнутый 40-футовый лук. Как человек, привычный к общению с прессой, с Белым домом и вообще всеми, кто хотел получить реальную научную информацию о положении Хаббла, Чейсон, по-видимому, узнал, как давать уклончивые и в то же время аккуратные ответы, и как сохранять необходимую осторожность в публичных высказываниях. Вскоре после того, как выявили вибрации, но прежде чем установили их причину, его пригласили на закрытую встречу с несколькими десятками офицеров военной разведки. Встреча была секретной, и ее планировали провести в охраняемом месте. Вот как Чейсон рассказывает о том, что произошло. «Когда я рассказал о загадочной вибрации, с которой мы столкнулись на Хабле, я был поражен». Многие, понимающие, качали головой. Внезапно я почувствовал, как меня охватила ярость. Мне хотелось заорать. Черт побери, если вы все знали, почему же вы нам не сказали об этом? Было очевидно, что эти люди, а некоторые из них занимали ключевые посты в программе «Кихол», сталкивались с этой проблемой уже много лет назад. Немного позже меня серьезным видом отозвал в сторону человек, короткая спортивная стрижка, строгий серый костюм, на шее шнурок с идентификационной карточкой. На лице его, впрочем, застыло выражение до да чего же мне все это надоело?». Он сообщил мне, как связаться с неким специалистом из компании «Локет», который, по его словам, мог бы нам помочь, после чего повернулся и быстро вышел. Передав, кому следовало имя специалиста, и задействовав другие имевшиеся каналы, Чейсон начал понимать, насколько тесны связи между хаблом и серией из 20 спутников Хабловского класса, о существовании которых ему было известно. Серия KH-9 Hexagon оставалась засекреченной до 2011 года, и в 1990-х Чейсон так и оставался бы в неведении об их основных характеристиках. Однако как-то раз в военно-морской академии некий офицер разведки ВВС щел целесообразным сообщить ему, что это Хабл был спутником класса Кихол, а не наоборот. Во всяком случае, Чейсон осознал, что ни чья-то злая воля, не межведомственная конкуренция не были причиной того, что военные не предприняли никаких шагов, чтобы поделиться своим опытом. Проблема Джиттера была известна за несколько лет до запуска Хабла, но аналитиков в области космической разведки она не бедула. С разведывательными камерами им никогда не приходилось делать экспозиции длиннее, чем в доли секунды. Спутнику-шпиону не требуется много времени, чтобы заснять, например, строительство радиолокационной станции в Красноярске или определить, сколько излучающих инфракрасные лучи человеческих тел находится в палатке под Триполи. Эти данные можно получить очень быстро и при этом не имеет значения, дрожит космический аппарат или нет. В результате информация об этой вибрации просто оказалась никому не нужной, в поле зрения специалистов по космической разведке для нее просто не было места. Промышленные подрядчики разграничили сферы своей работы настолько тщательно, что какого-либо обмена идеями между ними не происходило, а в проигрыше остались ученые. Кстати, надо сказать, что ВВС были не единственным военным ведомством, проекты которого имели отношение к хаблу. Другим было Национальное управление космической разведки, НРО, агентство, курирующее систему американских спутников-шпионов. Имеющее более цельную миссию, чем значительно большие по размерам ВВС США, НРО предусмотрительно оказывает поддержку одному из крупнейших будущих научных оптических инструментов НАСА, телескопу, еще более совершенному, чем Хаббл. Каждые 10 лет Национальная академия наук формирует комитет ведущих астрофизиков США для установления приоритетов в расходах на проекты следующего десятилетия. Эта процедура фиксирует консенсус в данной области и предотвращает публичные споры о том, чей именно любимый и выношенный проект достоин федеральной поддержки. Астрофизики, которые сумели добыть деньги самостоятельно, действуя от своего имени или от имени своего института, могут тратить их, как им заблагорассудится, но когда приходит время распределять федеральные или иные долевые фонды, мы следуем именно приоритетам, определенным в докладе комитета. Именно такие комитеты в прошлом присвоили самый высокий рейтинг очень большой антенной решетки VLA в Нью-Мексико, космическому телескопу Хаббла и совсем уже недавно Атакамской большой миллиметровой субмиллиметровой решетки ALMA в Чили. В 2010 году участвовал в работе одного из таких комитетов и я. В нашем итоговом докладе «Новые миры, новые горизонты» высший приоритет был присвоен Космическому широкоугольному инфракрасному обзорному телескопу WFIRST, обещавшему революционизировать инфракрасные наблюдения объектов Вселенной, будь то близкие к нам экзопланеты или далекие галактики. и, по словам НАСА, решить важнейшие вопросы, касающиеся темной энергии. Чтобы WFIRST мог появиться на свет, нам необходимо было продавить федеральное финансирование изготовления дорогих зеркал и приемников телескопа. Здесь-то на сцену и вышла НРО. К счастью для будущего астрофизики, у агентства случайно нашлось под рукой два добавочно изготовленных и только что рассекреченных астрономических зеркала хабловского размера, но более высокого, чем у хаббла качества. В 2011 году они были подарены НАСА, разумеется, без своих приемников, имевших сугубо оборонное назначение. Благодарное НАСА теперь могло вычеркнуть из своего списка финансовых нужд одну дорогостоящую позицию. Почему же эти великолепные зеркала оказались для разведчиков лишними? Потому что у НРО к тому времени уже появились еще лучшие. К несчастью для будущего астрофизики, выпущенный Белым домом бюджетный запрос на 2019 финансовый год полностью устраняет возможность финансирования WFIRST на том основании, что для администрации не является приоритетной разработка. еще одного большого космического телескопа непосредственно после окончания работ по созданию космического телескопа Джеймса Уэбба стоимостью 8 миллиардов 800 миллионов долларов. Рассмотрим эту фразу в ее контексте. Много лет бюджет НАСА, покрывающий расходы на все 10 локальных центров агентства, программу подготовки астронавтов, Международную космическую станцию, все космические зонды и космические телескопы, в том числе и Хаббл, оказывался меньше половины процента от федерального бюджета. Предполагаемое в 2019 финансовом году полуторагодовое финансирование Министерства обороны примерно равняется суммарному финансированию НАСА за всю 60-летнюю историю агентства. Сколько, по мнению президента, стоит Вселенная? Сколько, по мнению Конгресса, стоит национальная безопасность? Сколько, по мнению электората, стоит знание о нашем месте в космосе? Что касается самого Хаббла, то как только некоторые возникшие после запуска проблемы были решены за несколько как аварийных, так и плановых сеансов технического обслуживания на орбите, началась трудовая жизнь телескопа, который сделался замечательным космическим детективом и поставщиком сенсационных новостей. В списке его открытий установление возраста Вселенной, экзопланеты, сверхмассивные черные дыры, притаившиеся в ядрах галактик, Зарождающиеся планетные системы, скрытые в глубине, прежде непроницаемых для взора газопылевых дисков вокруг молодых звезд. Площадка на небе, выбранная за то, что в обычные наземные телескопы на ней не было видно близких интересных галактик, но которая после десятидневной экспозиции с камерой Хабла оказалась переполнена россыпью тысяч далеких галактик, находящихся на самом краю Вселенной. Хабл стал любимцем не только ученых, но и обыкновенных людей, которые в 2004 году взяли его судьбу в свои руки. Когда НАСА предложило не посылать к телескопу астронавтов для проведения последнего сеанса технического обслуживания, протесты широкой публики были громче, чем со стороны ученых. Конгресс уступил, и астронавты полетели к Хабблу. Приемник Хаббла, настроенный на инфракрасную область спектра космический телескоп Джеймса Уэбба – Насколько нам известно, военного двойника не имеет. Во всяком случае, пока.